Глава 12. Очевидно, что Рашек передвинул Источник Вознесения. Это было очень разумно с его стороны, возможно, разумнее всего остального. Он знал, что однажды сила вернется в Источник, потому что сила, при помощи которой был создан весь мир, просто так не заканчивается. Ее можно использовать, и тогда она истощается, но потом запасы обязательно будут восполнены. Зная, что от слухов и сказок просто так не избавиться, Рашек изменил саму мировую географию. Он поместил горы в той части, которая стала севером, и нарек эту местность Тересом. Потом превратил свою настоящую родину в равнину и построил там столицу. Он воздвиг дворец над комнатой в его основании, комнатой, где мог предаваться размышлениям. Комнатой, которая являлась точной копией его старой лачуги в Тересе. Это было убежище, созданное за несколько секунд до того, как его сила закончилась. «Я беспокоюсь о нем, Элленд!» Вин сидела на их походной постели. «О ком?» Элленд отвернулся от зеркала. «О Сейзиде?» Она кивнула. Когда Элленд проснулся после недолгого сна, Вин уже успела привести себя в порядок, умыться и одеться. Он всегда беспокоился, если она тратила слишком много сил. Однако беспокойство Эленда только усилилось, когда он тоже стал рожденным туманом и понял, что возможности Пьютера не безграничны. Метал делал тело сильным, прогоняя утомление, но за это приходилось расплачиваться. Стоило Пьютеру закончиться или перестать гореть, усталость возвращалась стремительно, словно падающая на голову стена. И все же вин не останавливалось. Элен, и сам жег Пьютер, чтобы взбодриться, но она, похоже, спала в два раза меньше. Вин была крепче, обладала такой силой, о которой он не имел ни малейшего понятия. Сейзит справится со своими проблемами, продолжая одеваться, заметил Элленд. Уверен, он и раньше терял близких. Это другое. Вин сидел, скрестив ноги, одетое по обыкновению просто. Ярко-белый императорский мундир Эленда, сшитый из особой ткани, которая легко очищалась от сажи, являлся полной противоположностью. На нем сверкали позолоченные деревянные пуговицы, металла на них было мало, чтобы исключить романтическое воздействие. Иногда Эленда мучили угрызения совести. Для поддержания королевского вида требовалось слишком много усилий, но это было необходимостью. Не ради тщеславия, а ради того, что он собой воплощал. Ради фигуры, за которой люди шли на войну. В почерневшей стране Элленд носил белое и превратился в символ. Другое? Переспросил он, застегивая пуговицы на рукавах. Что же такого особенного в смерти Тиндвил? Она погибла во время атаки на Лютадель, как колченок и Доксон. В той битве ты убила моего собственного отца, а незадолго до ее начала я обезглавил лучшего друга. Мы все кого-то потеряли. Он и сам говорил нечто подобное, но для него это не просто еще одна смерть. Думаю, гибель Тиндвил стала чем-то вроде предательства, Из всех нас только Сейзит всегда обладал верой. И веру он каким-то образом потерял, когда она умерла. Из всех нас только он обладал верой? Взяв со стола посеребренную деревянную булавку, Элленд приколол ее к жакету. Как это? Ты принадлежишь к церкви выжившего, Элленд, однако не веруешь. Не так, как веровал Сейзит. Он как будто знал, что все закончится хорошо. Он был уверен, что кто-то хранит наш мир. Он с этим справится. Дело не только в нем. Как бы Брис не перестарался. Это еще что за новости, удивился Элент. Он давит на эмоции всем подряд. Давит слишком сильно, пытаясь поднять людям настроение, и слишком неестественно смеется. Он охвачен страхом и тревогой. Это видно по тому, как он старается. Элент улыбнулся. Ты становишься такой же испорченной, как он. Читаешь эмоции людей и говоришь им, что они чувствуют. «Они мои друзья, Элленд», — возразил Вин. «Я знаю их. И говорю тебе, они вот-вот сдадутся. Один за другим они начинают думать, что в этой битве нам не победить». Застегнув последнюю пуговицу, Элленд посмотрел на свое отражение в зеркале. Он по-прежнему время от времени задавался вопросом, есть ли у него право носить этот вычурный костюм, блистающий свежестью и излучающий величие. Он смотрел себе в глаза, не обращая внимания на короткую бороду, на тело воина и шрамы на коже. Смотрел и пытался понять, король ли сейчас смотрит на него. Как обычно, увиденное полностью не удовлетворило. Но Элент знал, что не может остановиться, потому что у его народа не было лучшего короля. Этому его научила Тиндвил. «Ладно, я верю, что ты права по поводу остальных. Я что-нибудь придумаю». В конце концов, это был его жеребий. Императорский титул предполагал только одну обязанность – делать так, чтобы все стало лучше. Так вот, Эллент указал на карту империи, свисавшую со стены штабной палатки. Мы ежедневно отмечали время появления и исчезновения тумана, а потом Нурден и его песцы проанализировали собранные сведения. Они дали нам эти границы в качестве ориентиров. Все придвинулись к карте. Вин устроилась в дальнем углу, как делала и раньше. В тени и поближе к выходу. Она, конечно, стала более уверенной, но не сделалась беспечной, предпочитая видеть каждого из собравшихся, даже если доверяла им всем. И Вин действительно им доверяла. Кроме, быть может, Сетта. Строптивец сидел впереди всех. Рядом, как обычно, находился молчаливый юноша, его сын. Сет, точнее, король Сет. Один из монархов, принесших Эленду клятву верности, носил неопрятную бороду, над которой виднелся еще более неопрятный рот и был парализован на обе ноги. Все это не помешало ему больше года назад почти захватить Лютадель. «Клянусь преисподней!» — подал голос Сет. «По-твоему, эта штука нам должна что-то разъяснить?» Элленд постучал пальцем по карте с изображением нескольких больших концентрических окружностей. Она представляла собой грубый эскиз. Похоже на тот, что они нашли в пещере, только новее. Внешний круг – местность, где туман полностью захватил землю и уже не уходит в дневное время. Палец Элинда сдвинулся к следующей обозначенной на карте границы. Этот круг проходит через поселок, который мы недавно посетили и где нашли тайник. В его пределах световой день длится 4 часа. Территории, которые находятся внутри этого круга, получают больше света, «Те, что снаружи, соответственно, меньше». «А последний круг?» — спросил Бриз. Они с Олерианной сидели настолько далеко от Сетта, насколько позволяла палатка. Сет все еще не отказался от привычки чем-нибудь бросаться в Бриза, чаще оскорблениями, но иногда и ножами. Окинув взглядом присутствующих, Эллен снова перевел глаза на карту. Предполагаю, что туман будет подкрадываться к лютадели с неизменной скоростью. Песцы сделали вывод, что последний круг представляет собой территорию, на которой будущим летом хватит солнца, чтобы вырастить урожай. Палатке стало тихо. «Надежда — это для глупцов», — прошептал где-то на задворках сознания Вин голос Рина. Она покачала головой. Брат, обучавший ее правилам, по которым следовало жить на улице и в мире преступников, сделал сестру недоверчивой и подозрительной. Однако он также научил ее выживать. Понадобился кельсер, чтобы Вин поняла, что можно и доверять, и выживать. И тем не менее, она иногда по-прежнему слышала в голове призрачный голос Рина. Скорее воспоминания, нежели что-то другое, шептавшее об опасности, заставлявший вспоминать все то, чему он ее учил. «Этот круг очень маленький, Эл», — разглядывая карту, заметил Хэм. Мускулистый Громила сидел вместе с генералом Диму между Сеттом и Бризом. Сейзит тихонько устроился в сторонке. Вин посмотрел на него, пытаясь понять, смог ли их недавний разговор хотя отчасти развеять его тоску, но не преуспела. «Как же мало их осталось, всего девять, если считать сына Сетта Гниардина. Из отряда Кельсера и того меньше». Правда, был еще призрак, отправленный на разведку на север. Всеобщее внимание сосредоточилось на карте. Последний круг и в самом деле оказался слишком маленьким, даже меньше центрального доминиона, в котором располагалась столица империи Лютадель. Карта и Элленд намекали, что будущим летом более 90% имперских территорий будут непригодны для выращивания урожая. «Следующей зимой даже этот маленький пузырь лопнет», — констатировал Элленд. Вин наблюдала, как находившиеся в палатке обдумывали и осознавали, если уже не осознали, насколько ужасные события их ожидали. «Все как в дневнике Оленди подумала она. «С бездной нельзя сражаться при помощи армий. Она уничтожает города, навлекая на них медленную страшную смерть. С этим ничего нельзя поделать». Бездна. Такое имя носил туман. Точнее, так он назывался в сохранившихся записях. Возможно, их противник, древняя сила, которую выпустила на свободу Вин, намеренно все запутал. У них не было ни единой возможности узнать, что случилось в прошлом, поскольку эта сила изменяла написанное. «Ладно, друзья». Элленд скрестил на груди руки. «Нам нужны варианты. Кельсер вас выбрал, потому что вы могли делать невозможное. Что ж». Наше затруднительное положение требует именно таких способностей. «Меня он не выбирал!» — заметил Сет. «Меня в эту маленькую катастрофу за яйца втянули!» «Мне, к сожалению, не до извинений!» Элленд переводил взгляд с одного на другого. «Ну, давайте. Я же знаю, у вас есть идеи!» «Ну что ж, мой дорогой друг!» — откликнулся Брис. «Самая очевидная идея?» Это Источник Вознесения. Сила, собранная там, как будто создана для борьбы с туманом. «Или для того, чтобы освободить спрятавшуюся в нем тварь», — съязвил Сет. «Это не имеет значения», — заговорила Вин, и все повернулись к ней. «В Источнике нет силы. Она закончилась. Ничего не осталось. Если она и соберется там опять, то, боюсь, это случится еще через тысячу лет». «А мы не можем выращивать растения», — которым нужно совсем мало света», – поинтересовался Хэм. Он был одет в свои обычные брюки и жилет. Громили, вроде него, достаточно было поддерживать горение пьютера, чтобы не замечать ни жары, ни холода. В день, когда любой искал убежище от плохой погоды, он бодро разгуливал в одежде без рукавов. Или, возможно, не совсем бодро. Хэм не переменился в одночасье, как Сезет. Однако он уже не выглядел таким веселым, как раньше – Теперь он часто сидел в одиночестве с выражением полного смятения на лице, будто тщательно обдумывал нечто и приходил к выводам, которые ему совсем не нравились. «Разве растения, которым не нужен свет, существуют?» Склонив голову на бок, удивленно спросила Альриана. «Грибы и подобные им», — пояснил Хэм. «Сомневаюсь, что мы сможем прокормить целую империю при помощи грибов», — заметил Элленд, «хотя мысль неплохая». — Должны быть и другие растения, — продолжал Хэм. — Даже если туман продержится весь день, хоть немного света через него все равно проникает. Каким-то растениям этого должно хватить, чтобы выжить. — Эти растения несъедобны, дружище, — улыбнулся Брис. — Для нас, но не для животных, — возразил Громила. элент задумчиво кивнул. — Времени ни хрена не осталось для огородничества, — ухмыльнулся Сет. «Этим надо было заниматься много лет назад». «Мы обо всем узнали лишь несколько месяцев назад», — напомнил Хэм. «Это так», — согласился Элленд. «Но у Вседержителя было тысяча лет на подготовку. Потому он и устроил свои хранилища, и мы до сих пор не знаем, что спрятано в последнем из них». «Не нравится мне, что мы вынуждены полагаться на Вседержителя», — Элленд, — покачал головой Брис. «Он, должно быть, подготовил эти хранилища, зная». что кому то придется ими воспользоваться в случае его смерти сет согласно кивнул кретин гасильщик в чем то прав если бы вседержителем был я в хранилищах оказалась бы отравленная жратва и вода напополам с мочой если уж мне суждено умереть других ждала бы такая же судьба к счастью сет эллент вскинул бровь вседержитель оказался более человеколюбивым чем все мы предполагали не думал что когда-нибудь это услышу», — хмыкнул Громила. «Он был императором», — продолжал Элленд. «Нам могло не нравиться его правление, но я в какой-то степени его понимаю. Он не замышлял зла. Сам по себе он не был злым. Он просто увлекся. Кроме того, он выстоял против того существа, с которым мы теперь сражаемся». «Существа?» — переспросил Сет. «Тумана?» «Нет», — ответил Элент. «Существа». которое было заточено в источнике Вознесения. Оно называет себя разрушителем, вспомнила вдруг Вин. Оно уничтожит все. «Вот почему я и решил, что нам необходимо завладеть последним хранилищем», сказал Элленд. Вседержитель один раз пережил все это, поэтому и знал, как надо готовиться. «Возможно, мы найдем растения, которые могут обходиться без солнечного света». В каждом из известных нам хранилищ в обязательном порядке присутствует пища и вода. Но имеются и особенности. В Вититане мы нашли большие запасы первых восьми алломантических металлов. В последнем хранилище может оказаться именно то, что нам необходимо для выживания. «Так вот в чем дело!» — воскликнул Сет, и борода не смогла спрятать широкой улыбки. «Мы наконец-то идем на Фадрикс, не так ли?» «Да». Наши главные силы отправятся в Западный Доминион, как только мы снимемся с лагеря. «Ха!» — обрадовался Сет. «Вот теперь я поимею Пенрода и Джанарля!» Вин слабо улыбнулась. Пенрод и Джанарль были двумя другими могущественными королями, подчинившимися Элленду. Пенрод управлял Лютоделью, а Джанарль — Северным Доминионом, в который входили и земли, принадлежавшие семейству Венчер. Однако пока Джанарль вместе с отцом Эленда Страфом-Венчером осаждали Лютадель, Урто, самый крупный северный город, оказался во власти бунтовщиков. Эленд так и не смог выделить войска, чтобы навести там порядок, поэтому Джанарль правил в изгнании и использовал собственную менее внушительную армию для контроля городов, которые ему еще подчинялись. И Джанарль и Пенрат были склонны выдумывать разные поводы для того, чтобы отложить поход главного войска на родину Сетта. «Эти сукины дети не обрадуются, когда услышат», — не унимался Сет. «Обязательно каждую фразу сопровождать той или иной непристойностью», — покачал головой Элент. «А зачем открывать рот, если не можешь сказать что-нибудь интересное?» — парировал Сет. «Ругательства неинтересны», — холодно заметил Элленд. «Это всего лишь твое долбанное мнение». Осклабился Сет. И не стоило бы тебе жаловаться, император. Рассчитаешь мою речь вульгарной? Значит, слишком долго прожил в Лютадели. Там откуда я родом, слово долбаный считается до скуки приличным. Элент только вздохнул. Как бы там ни было, я... Земля под ним вздрогнула. Вин мгновенно вскочила, готовая встретить любую опасность, в то время как остальные с ругательствами пытались удержаться на ногах. Откинув полок, Вин вгляделась в туман. К счастью, подземные толчки быстро прекратились и почти не вызвали волнений в лагере, привыкшим к неожиданностям. Патрули из офицеров и аламантов проверяли, все ли в порядке. Большинство солдат, однако, просто осталось в своих палатках. Успокоенная Вин вернулась в штабную палатку. Несколько карт упало, походная мебель во время землетрясения сдвинулась. Собравшиеся постепенно возвращались на свои места. Что-то. «Частенько такое стало происходить в последнее время», — проворчал Хэм. Вин заметила, как в глазах Эленда промелькнула тревога. «Мы можем сражаться с армиями, мы можем захватывать города, но как быть с пеплом, туманом и дрожью земли? Как быть с миром, который разваливается на части прямо на наших глазах? Как бы там ни было, в голосе Элленда не ощущалось и следа беспокойства, столь очевидного для Вин». «Фадрикс должен стать нашей следующей целью. Мы не можем рисковать утратой хранилища и того, что в нем может содержаться». «Например, Атиумом», — прошептал в голове Вин голос Рина, когда она заняла свое прежнее место. «Атиум», — проговорила она вслух. «Думаешь, он там?» — встрепенулся Сет. «Есть такие предположения». Эленд пристально посмотрел на Вин. «Но доказательств нет». «Он будет там». произнесла она с твердостью. «Он должен быть. Я не знаю почему, но он нам необходим». «Надеюсь, не будет», — покачал головой Сет. «Я прошагал через половину этой проклятой империи, чтобы попытаться украсть этот Атиум. Если окажется, что он все время находился под моим собственным задом...» «Кажется, мы упускаем из вида кое-что важное, Эл», — перебил Хэм. «Ты говоришь о завоевании Фадрикса?» стало тихо. До этого момента войска Эленда использовались для обороны и нападали только на военные лагеря колоссов, воинствующих мелких лордов и бандитов. Они запугали несколько городов, принудив их к заключению союза, но еще ни разу не пытались взять штурмом крупный город. Эленд снова повернулся к карте. Даже со своего места Вин могла видеть его глаза, глаза человека, которого ожесточили два года почти непрекращающейся войны. Наша главная цель взять город при помощи дипломатии, пояснил Элент. Дипломатии? Переспросил Сет. Фадрикс принадлежит мне. Проклятый поручитель украл его у меня. Нет ничего страшного в том, чтобы ответить ударом на удар. Ничего страшного? Повернулся к нему Элент. Сет, нам придется положить на подступах к городу немало людей, твоих же собственных солдат. Во время войны люди умирают. Будничным тоном сообщил Сет. сожалениями, их кровь не смыть с твоих рук. Так зачем же вообще морочить себе голову? Эти люди обратились против меня. Они заслужили свою судьбу. Не все так просто, не согласился Хэм. Если у солдат не было возможности сразиться с узурпатором, стоит ли ждать, что они пожертвуют своими жизнями? Особенно ради другого узурпатора, прибавил Эринд. Так или иначе, продолжал Громила. «Донесения разведки описывают город как очень хорошо защищенный. Этот орешек нелегко будет расколоть». Элленд ненадолго замер, потом посмотрел на Сета, который все еще казался чрезмерно довольным собой. Они как будто поняли друг друга без слов. Элленд был отличным теоретиком и, возможно, прочел больше книг о войне, чем кто-либо другой. У Сетта наличествовало шестое чувство во всем, что касалось военных действий и тактики, поэтому он и заменил Колченога в качестве главного стратега империи. «Осада», — предложил Сет. Эленд коротко кивнул. «Если на короля Йомина не подействует дипломатия, то единственная возможность проникнуть в город — это осада, которая доведет его до отчаяния. Во время же штурма мы рискуем погубить половину войска». «У нас есть на это время?» — нахмурился Хэм. «Если не считать урто, Фадрикс и окружающие его области являются единственной частью внутренних доминионов, которая представляет собой серьезную угрозу. Это, а также хранилище, не позволяет нам просто взять и про все забыть». «Время в каком-то смысле на нашей стороне». Сет в раздумье почесывал подбородок. «Город вроде Фадрикса. Просто так не возьмешь штурмом, Хэм». Там, как и в Лютаделе, есть укрепления, рассчитанные на защиту от нападения армии. Но поскольку он находится за пределами Центрального Доминиона, там уже должен ощущаться недостаток продовольствия. «Мы же обладаем всеми запасами, найденными в хранилищах», — продолжил его мысль Элленд. «Если нам удастся перекрыть дороги и каналы, им придется в конечном счете сдать город. Даже если они обнаружили хранилище, в чем я сомневаюсь». «Мы все равно продержимся дольше». «Наверное», — Хэм нахмурился. «Кроме того», — добавил Элленд, «если станет худо, у нас есть около двадцати тысяч колоссов, на которых можно положиться». Хэм вскинул бровь, но смолчал. Его мысль была ясна. «Ты натравишь колоссов на людей?» «Есть еще кое-что», — подал вдруг голос сезет «Мы это пока что не обсуждали». Все повернулись к Тересийцу. Похоже, некоторые уже успели забыть о его присутствии. «Туман», — пояснил Сейзит. «Фадрикс располагается далеко за туманным периметром, император Венчер. Вы готовы потерять 15% своих солдат еще до прибытия на место?» Элент не смог ответить. «Пока что он сумел уберечь большинство солдат от тумана». Вин казалось неправильным, что армию защищали от болезней, в то время как простым людям приходилось выходить в туман. Здесь, в месте расположения лагеря, было достаточно светло и ясно днем, к тому же имелось достаточное количество палаток, в которых могли укрыться солдаты. Туман редко проникал в дома, даже с тканевыми стенами. Не было причин для того, чтобы рисковать жизнями солдат, раз уж этого риска удавалось избегать до сих пор. Вин считала это лицемерием, но все же признавала, что так логичнее. Взгляды Элленда и Сейзеда встретились. «Ты прав», — согласился Элленд, — «мы не можем вечно защищать наших солдат». «Я заставил жителей Вететана пройти это испытание, подозревая, что со всей армией мне придется сделать то же самое». Вин тихонько откинулась на спинку стула. Она часто вспоминала с грустью те дни, когда ей не приходилось принимать подобных решений, или точнее Элленду. «Мы идем на Фадрикс». Император снова вернулся к карте. «Если мы собираемся пережить все это, когда я говорю «мы», то имею в виду всех жителей новой империи, нам надо объединиться и переселить людей в центральный доминион. Только там летом можно будет выращивать хлеб, и нам понадобится рабочая сила, чтобы убирать пепел и готовить поля». Это означает, что мы должны взять население Фадрикса под свою защиту. И это также означает, продолжал он, указывая на северо-восточную часть карты, что мы должны подавить восстание в Урто. Дело не только в расположенном там хранилище с его запасом зерна, которое крайне необходимо, чтобы во второй раз засеять поля центрального доминиона. Дело еще и в том, что новые власти укрепляются и собирают армию, «Урто находится в опасной близости от Лютадели, в чем мы убедились, когда мой отец привел войско под стены города. Я не допущу повторения подобной истории». «У нас недостаточно солдат, чтобы воевать на два фронта сразу, Эл», покачал головой Хэм. «Знаю. Но вообще-то я собираюсь избежать похода на Урто. Этот город принадлежал моему отцу, и его жители взбунтовались не просто так. Диму, отчет». Генерал поднялся. «Пока Ваше Величество отсутствовали, мы получили послание на стальном листе от призрака. Парень сообщает, что группа людей, контролирующих Урто, состоит из СКАА». «Звучит многообещающе», — заметил Брис. «Наши люди». «Они», — замялся Диму, — «довольно жестоко обходятся с аристократами, лорд Брис, и к этой категории они относят всех, у кого знатные родители». «По-моему, это чересчур». Покачал головой Хэм. Многие так говорили и о Кельсере, напомнил Брис. Уверен, что повстанцы прислушаются к доводам рассудка? Хорошо бы, задумчиво произнес Элленд. Я рассчитываю, что ты и Сейзит наведете там порядок, не применяя силу. Существует всего пять хранилищ, и мы не можем себе позволить потерять даже одно из них. Кто знает, что мы в конечном счете обнаружим в Фадриксе? Возможно, придется возвратиться к одному из предыдущих. чтобы отыскать нечто пропущенное. Он повернулся и посмотрел сначала на Бриза, потом на Сейзида. «Мы не можем просто выкрасть провизию из урто. К тому же, если бунт распространится, вся империя может снова рассыпаться на осколки. Необходимо сделать так, чтобы эти люди перешли на нашу сторону». Сидевшие в палатке закивали. Вин тоже кивнула. Все по собственному опыту знали, Насколько важным может оказаться маленькое восстание для Большой Империи? «Осада Фадрикса может занять много времени», — продолжал Эрент. «Я хочу, чтобы вы разобрались с этим северным хранилищем и утихомирили бунтовщиков еще задолго до наступления лета. Запасы зерна отправите в Центральный Доминион для Сева». «Не волнуйся», — успокоил Брис. «Видел я правительство, которое организовывают СКА. Пока мы туда доберемся...» «Город будет уже на грани развала. Да они с облегчением примут предложение о присоединении к новой империи». «Будьте начеку», — предупредил Элленд. «Донесения призрака немногословны, но похоже, что напряжение в городе достигло пика. Я выделю для вашей защиты несколько сотен солдат». Он снова посмотрел на карту и слегка прищурился. «Пять хранилищ, пять городов. Урто каким-то образом вписан в общий план». «Мы не можем его упустить, Ваше Величество», — подал голос Сейзит. «Мое участие в этом предприятии действительно необходимо?» Нахмурившись, Элленд посмотрел на тересица. «Ты собираешься заняться чем-то другим, Сейзит?» «Есть исследование, которое я должен закончить», — пояснил Хранитель. «Я всегда уважал твои желания. Если ты считаешь, что это важно...» «Это личное, Ваше Величество». Не мог бы ты совместить это с поездкой в Урто? Питерисиц тебе поверят намного больше, чем любому из нас. Кроме того, Сейзит люди тебя уважают, доверяют тебе и не безосновательно. Брис же в свою очередь обладает особой репутацией. Я над ней долго трудился, да, ухмыльнулся гасильщик. Мне в самом деле необходимо, чтобы этот поход возглавил ты, Сейзит. не могу придумать лучшей кандидатуры для главы посольства, чем сам святой свидетель. Лицо хранителя сделалось непроницаемым. «Ладно», — в конце концов проговорил он, — «сделаю все, что смогу». «Отлично». Элленд повернулся к остальным. «Тогда последнее. О чем я хочу вас попросить?» «О чем же?» — поинтересовался Сет. Глядя куда-то поверх голов, Элленд на несколько секунд погрузился в задумчивость. «Я хочу, чтобы вы рассказали мне о выжившем», — произнес он, наконец. «Он был повелителем тумана», — тотчас же откликнулся Диму. «Отбросим риторику», — покачал головой Элленд. «Я хочу понять, каким он был человеком. Вы же в курсе, мы с Кельсером так и не познакомились. Я видел его лишь раз, незадолго до гибели, но совсем не знал». «А в чем смысл?» — не понял Сет. «Все мы слышали, что о нем рассказывают». «Послушать скаток так он чуть ли не бог!» «Просто сделайте то, о чем я прошу», — сказал Элент. В палатке на несколько минут воцарилась тишина. Наконец заговорил Хэм. «Келл был великим. Не просто человеком, чем-то большим. Все, что он делал, было грандиозным. Его мечты, его речи, его мысли. И это не являлось фальшивкой», — подхватил Брис. Я могу определить, когда человек притворяется. Потому-то я и начал работать с Кельсером. Среди лжецов и позеров он один был настоящим. Все хотели быть лучшими. Кельсер в самом деле был таким. Он был человеком, — не согласилась Вин. Просто человеком. Но никто никогда не сомневался, что у него все получится. Он заставлял тебя стать таким, каким ему требовалось. Чтобы он мог тебя использовать, — пояснил Брис. «Но после этого ты становился лучше», — добавил Хэм. Элленд медленно кивнул. «Хотел бы я его знать. Когда все только началось, я часто сравнивал себя с ним. К тому времени, когда я впервые услышал о Кельсере, он уже почти превратился в легенду. Было несправедливо равняться на него, но я все никак не мог успокоиться. Так или иначе, все вы, знавшие его, попытайтесь ответить на еще один мой вопрос». Что, по-вашему, он мог бы сказать нам сейчас? «Он бы гордился», — без промедления ответил Хэм. «Мы же победили вседержителя и создали государство СКА. «А если бы он находился здесь, прямо сейчас?» Снова стало тихо. И когда один голос произнес то, о чем все подумали, Вин поразилась тому, кто именно это сделал. «Он бы сказал...» что нам следует чаще смеяться, — прошептал Сейзит. — Он вообще-то был совершенно чокнутый, — Брис фыркнул. Чем хуже шли дела, тем чаще он шутил. Помню, каким бодрым он выглядел на утро после одной из самых страшных неудач, когда мы потеряли большую часть нашей армии СКА из-за дурака Едина. Кел вошел пружинящим шагом и выдал какую-то бессмысленную шутку. — Похоже, он был черствым, — заметила Альрианна. Хэм покачал головой. Нет, он просто был целеустремленным. Он всегда говорил, что вседержителю не отнять его смех. Он спланировал и исполнил переворот в империи, которая простояла тысячу лет, и сделал это в качестве наказания за то, что его жена умерла, считая, будто он ее ненавидит. И все это он провернул с усмешкой на губах. Каждая его шутка была чем-то вроде пощечины судьбе. «Нам нужно стать такими же», — проговорил Элленд. Все взгляды устремились на него. «Мы не можем продолжать в том же духе. прирекаться, жаловаться и пялиться на падающий пепел, считая, будто обречены». Бриз хохотнул. «Не знаю, друг, заметил ли ты землетрясение, случившееся несколько минут назад, но правда в том, что скоро конец света. Это, без сомнения, повергает в уныние. Мы способны это пережить». Покачал головой Элленд. «Но только в том случае, если наши люди не сдадутся. Им нужны командиры, которые могут смеяться, которые знают, что битву можно выиграть. Вот что мне от вас нужно. Мне не важно, кто из вас оптимист, а кто пессимист. И можете втайне думать, что мы умрем еще до конца месяца. Но я хочу, чтобы на людях вы улыбались. Наперекор всему, если придется. Если и впрямь наступит конец света... Я хочу, чтобы мы его встретили, улыбаясь. Как нас учил выживший. Не сразу. Но те, кто был когда-то в команде Кельсера, закивали. Даже Сейзит, хотя его лицо выглядело обеспокоенным. «Вы тут все чокнутые», — резюмировал Сет. «Как я очутился с вами в одной компании, ума не приложу». «Не надо врать, Сет», — засмеялся Бриз. «Ты точно знаешь, почему присоединился к нам? Мы же собирались тебя убить». если бы ты этого не сделал. Элент посмотрел на Вин. Их взгляды встретились, и она кивнула. Речь была хороша. Конечно, не вернуть уже того времени, когда они беззаботно смеялись, сидя по вечерам за столом колченога. Однако улыбка Кельсера не даст забыть, за что именно они сражаются. «Что ж, друзья», — подытожил Элленд, «давайте начнем приготовление. Брис, Сейзит, Альрианна...» Я хочу, чтобы вы поговорили с песцами и определили, что вам понадобится для путешествия. Хэм, отправь гонца в лютадель. Пусть Пенрат поручит нашим ученым заняться растениями, которые могут обходиться почти без света. Диму, передай мой приказ всем. Завтра мы выступаем.